Глава девятая. 168 год. Просинец. Январь. Первая. Здесь и далее дата по календарю Берамира. «Рада тебя видеть», — произнесла Мила, увидев сестру покойного мужа, входящую в шатер. Причем сказала она это пусть и холодно, но ровно, из-за чего фраза вышла удивительно раздражающей. «И я, милая моя, и я!» Чуть заметно кивнула гостья, подходя поближе. Причем голос ее, в отличие от Мины, казался удивительно ласковым. Прямо-таки по-кошачьи мурчащим. «Арак сказал, что ты хотела со мной поговорить, оттого и увез сюда. Но меня к тебе не пускали. А сама ты обо мне словно забыла. И вот теперь ты навещаешь меня спустя столько дней. Почему?» «Ты же понимаешь...» что он солгал тебе. Так же ласково улыбнулась-то. Мила промолчала, гостья же продолжила. «Меня и сейчас не должно быть здесь. Так что не говори никому, что разговаривала со мной, если поймают. Не надо. Если бы не дела, увлекшие мужа за пределы стойбища, я не смогла бы прийти». «Он запретил?» «Не время сейчас это обсуждать», — покачала она головой. «Новость пришла к нам, страшная. Зять твой, Берамир, напал на воинов моего мужа и победил. Сусак пока не ведает о том, но когда узнает, ты головы лишишься». «Я?» — наиграно удивилась мило. «А кто подносил подарки от имени Берамира?» Кто уверял в его верности? Он не мог просто так взять и напасть. Повод был, но вряд ли это что-то изменит, — фыркнула гостья. Насколько мне известно, Арак отправил на него набег, рекой. Те набежники вернулись побитыми, а Берамир шел за ними и наткнулся на воинов мужа, что поджидали в укрытии, но и перебил во множестве. Так уж и перебил. Два десятка пали сразу, еще полтора в течение дня от ран отошли. Да трое позже. Много. Потрясенно покачала головой Мила. Откуда у Беромира столько людей, а у него сколько пало? А что твой зять себе позволяет? Перебила ее визави. — Кто позволил ему поднимать руку на Роксоланов? Будь уверена, головы тебе не сносить. Это даже меня ввергла в злость. Сусак же будет в бешенстве. И ты пришла мне это сообщить?» Скривившись, поинтересовалась мило. «Чтобы я смогла глубже и полнее почувствовать грядущее, чтобы сидела и боялась». «Рада бы, но нет», — покачала сестра ее покойного мужа головой. Тебе бежать надо. Отрадно такое слышать, но нет. Почему? Ты так жаждешь смерти? Если побегу, поймают, и тогда точно казнят. Ведь бегущий сам выдает, что виновен. Да и куда я убегу по зимней степи? У меня есть должник, он тебе поможет. С какой стати? — улыбнулась Мила. Его изгнали из рода, и если бы не мое вмешательство, вообще прогнали или даже убили. Сусак тогда поступил несправедливо, и должник это запомнил. Ему в счастье будет насолить мужу. Все равно ему тут жизни нет. И он сможет в одиночку вывести меня отсюда? В одиночку нет. Но у него маленький отряд из таких же, как он. Им тут всем очень тяжело. Они промышляют тем, что подвязаются помощниками в набегах, с того и живут. Но им редко перепадает хорошая добыча. За ними же рода не стоят, защищать некому, вот и кидают лишь подачки. А сами они чего не ходят? Рады бы ходить, да, увы, не могут. Для степи их отряд мал, за Дунаем тем более хода нет. Если сунутся в леса, людям уже их убьют по возвращении. «Если они помогут мне, то им вообще сюда дороги не будет. Сусак не простит, да и никто иной. Судя по тому, что я слышала, Фарн благоволит твоему зятю, как родному сыну. Мой должник охотно примкнет к нему со своими ребятами». «Ты думаешь, что мой зять сможет прокормить отряд на Эмита?» «Их всего пять человек, и они непритязательны. Здесь перебиваются, чем могут». Порой голодают. Мила прошлась немного по маленькому тесному шатру, молча. «Ты, я смотрю, не рвешься на свободу», — усмехнула сестра покойного мужа. «Я не понимаю, зачем это нужно тебе», — чуть помедлив ответила Мила. «Мы виделись лишь один раз. Гостя тут и особо не жаловала, считая трусом. А тут раз» и ради меня рискуешь головой. Берамир как-то сказал, что если ты не понимаешь выгоды того, с кем имеешь дело, то, скорее всего, тебя пытаются обмануть. — А ты разве ее не понимаешь? — криво усмехнулась визави. — Нет. О том, что отряд мужа разбили люди Берамира, уже известно в стойбище раса. Это восстание, моя дорогая, открытое. Учитывая угрозу гетов, оно выглядит тревожно и даже опасно. Сусагу придется отвечать за это. Возможно, головой. Арак же. Он лично зарежет моих детей, нежели даст им что-то унаследовать. Они в его глазах грязные полукровки. И при чем тут я? Понимаешь. Я уже отправила к стойбищу раса своего человека, который должен кому надо шепнуть на ушко, что, дескать, это арак подставил мужа и спровоцировал восстание. И это будет правдой, разве нет? Как будто твой муж не знал о набегах и не получал своей доли с продажи рабов, холодно произнесла Мила. Но он никогда не доводил до восстаний. Он брал в меру, даже на промыслы смотрел сквозь пальцы. А вот Арак увлекся. Жадность глаза застит. Может и так. Но зная ваши нравы, раз отрубит головы им обоим. Одному за то, что натворил, А второму за то, что не уследил. Пусть так, — кивнула эта женщина. Но мои дети унаследуют имущество отца. Если же во всем окажется виноват муж, Мы все сгинем. И ты, и я, и мои дети. И все равно не понимаю, зачем тебе меня спасать. Если ты вернешься домой, и мне удастся все уладить, то, быть может, я сохраню жизни мужу. В случае же твоей казни Берамир точно будет мстить. А помня о том, что его словно бы Фарн подсловал, мне страшно даже представить тот тарарам, который он тут устроит. «Ты что, его боишься?» — удивилась Мила. «Ходят разные слухи о том нападении. Кто-то болтает, что он собрал всех мужчин шести больших родов и повел в набег. Но это сущий вздор. Я разговаривала с выжившими воинами мужа, что ходили в тот поход. Беромир навалился посреди ночи, умудрившись не вспугнуть коней. Подобное сотворить толпой попросту невозможно. Значит, он вышел только со своими учениками. Сколько их? Два десятка? Два десятка и один. Это многое меняет, — скривила сестра покойного мужа. Два десятка юнцов нападают на отряд опытных воинов в шесть десятков и обращают их в бегство. Да еще и нанеся страшный урон. Тебе это не кажется странным? Берамир умеет удивлять. Пожала плечами мило. Вот пускай и удивляет Языгов, так ему и передай. Нам их пастбище пригодятся, а еще лучше Ромеев. Хочет ходить в набеге? Собирает под свою руку мужчин шести больших родов, да идет с ними куда-нибудь за Дунай. Вернется с добычей, даст нам долю, и все будут только счастливы. Насколько я знаю, зятя дело совсем не в набегах. Он аж в лице меняется от продажи в рабство родичей. Убивать готов за такое. Подумаешь, неженка выискался. Фыркнула сестра покойного мужа. Ты о его голове лучше подумай. Я о дочери своей, я о внуках. Ежели раз осерчает, зитьку твоему никакой фарм не поможет». Мила задумалась, уставившись куда-то в пустоту за собеседницей. В ее словах был резон. Она, правда, не верила, что раз простится Сусага. Это ведь помыслить только. Данники на них, на Роксоланов, в набег успешно сходили. Ну, строго говоря, не совсем так. Но преподнесут ему это именно в этом разрезе. Реагировать он станет соответствующе. Но интересный поворот событий. А рак в стойбище?» — наконец спросила Мила. Отъехал на место нападения. «Муж тебе этого не простит, а он не узнает», — усмехнулась женщина. До самого вечера Мила себе места не находила, хотя старалась держаться спокойно и больше лежать, отдыхая, и даже пыталась поспать. Но получалось плохо. Уже в сумерках полок открылся, вошедший незнакомый мужчина бросил тюк с армадской женской одеждой и произнес. «Одевайся и жди», после чего исчез. Женщина не стала долго ломаться и быстро переоделась, собрав заодно свои вещи в тугой узел, специально, чтобы ничего не растерялось. Но не успела она дух перевести, как вернулся недавний незнакомец и вывел ее наружу подсадил на коня, и они поехали в составе маленького отряда, того самого, о котором говорила сестра покойного мужа. Мила при этом находилась в центре. Ездить верхом она не умела хорошо. Вот они ее и окружали, чтобы скрыть от любопытных глаз эту корову, зачем-то забравшуюся на лошадь. Ведь сарматка, не умеющая ездить верхом, выглядела, что рыба, не способная плавать. Было тихо. Все занимались своими делами и не обращали на них никакого внимания. На эмитов узнавали и отворачивались, иногда сплевывая с презрением им под ноги, и уж точно не вглядывались, а то еще и разговор начнется никому не нужный. Но только они достигли края стойбища, как где-то в центре раздался душераздирающий крик, да громкий какой, словно не человек, а какое-то чудовище его издавало. Не пугайся. Буркнул старший, который говорил хоть и с сильным акцентом, но на славянском. «Что там случилось?» «Дабы отвести подозрение от себя, жена Сусага попросила нас устроить ограбление. Мы так и поступили. Ее немного поколотили, как она велела». «Ее? Поколотили?» «Ну да. Губу разбили, глаз подбили, нос расквасили» так, чтобы все на виду, но ничего серьезного. Заодно кое-что у ее мужа забрали ценное. И ушли. — Это еще зачем? Погоня будет! — Она будет так и так, — ответил старший, сворачивая на речной лед. Ветерок его неплохо подметал от снега, из-за чего следов от их конного отряда почти не оставалось. — Что вы у Сусага взяли? — Подарки для твоего зятя. От нее. «Ну и нам на жизнь кое-что», — осколелся старший. «Мы ведь не вниз по реке идем», — оглядевшись произнесла Мила. «Почему?» «Так вниз по реке погоня пойдет», — усмехнулся он. «Нет, мы вверх. Там чуть отойдем и напрямки по степи». «Чу!» — воскликнул один из спутников, перебивая их тихий разговор. «Что?» Нервно переспросил старший, покрутил головой и выругался. «Я так и знала!» — мрачно буркнула Мила, но ее никто уже не слышал. От стойбища, которое они огибали, в их сторону выскочил небольшой отряд. Видимо, приметил их, или еще по какой-то причине. Вряд ли люди сумели отреагировать на ограбление. Выкрикнули что-то и замахали руками. Но наимиты не стали убегать или робеть просто развернули коней и бросились во весь опор на преследователей, молча. Мгновение, и всадники сошлись в шипке. Точнее, это была даже не она, просто наимиты налетели, ударив копьями. Кто-то увернулся, кто-то упал, сраженный ударом, потом короткая собачья свалка, и все. Только лошади разбегались пустые. Внезапное нападение, да еще по темноте оно такое. Раз-раз и готово. Тем более, что люди, выехавшие с относительно освещенного кострами стойбища, не обвыклись так быстро в полной темноте и не разглядели атаки. «Быстрее!» — рявкнул старший, подлетая к миле. «Уходим!» И схватив ее коня за повод, потянул его за собой, крикнув через плечо. «Крепче держись, крепче!» После чего они на рысях рванули, стараясь максимально оторваться. Недолго. Какие-то шагов пятьсот. Все ж таки достаточно мелкие и слабые степные лошади просто не могли слишком долго так бежать под нагрузкой. Пересели на заводных. Еще рывком удалились, свернув в один из притоков малых. И дальше уже спокойным шагом. Лишь под утро остановились у большой полянки сухой травы, торчащей из-под снега, для отдыха. «Мила же хотела сдохнуть!» За эти несколько часов седля она так умаялась, что ее зад уже нуждался в крепкой передышке. Все же непривычное дело. Но, увы, этот забег только начинался.